Глава двадцатая. Османский город. Здесь, за городскими стенами, раскинулся новый город. С величественными дворцами миссии и громадными гостиницами. Здесь находится русская церковь, больница и громадный странноприимный дом, вмещающий в себя 20 тысяч паломников. Консулы и епископы строят себе здесь прекрасные загородные дома, а пилигримы ходят по церковным и сувенирным лавкам. Здесь по широким светлым улицам ездят экипажи, на каждом шагу встречаются витрины магазинов, банки и справочное бюро для путешественников, по другую сторону тянутся красивые иудейские и немецкие земледельческие колонии, большие монастыри и всевозможные благотворительные учреждения. На каждом шагу попадаются монахи и монахини, сестры милосердия и послушницы, священники и миссионеры. Здесь живут ученые, исследователи иерусалимских древностей и старые английские дамы, которым кажется, что они не могут жить ни в каком другом месте. Здесь находятся великолепные миссионерские школы, ученики которых пользуются бесплатным обучением, питанием, одеждой и содержанием только для того, чтобы легче было завладеть их душами. Здесь высятся миссионерские больницы, в которых больных прямо-таки заманивают, чтобы нежным и заботливым уходом обратить их в свою веру. Здесь устраиваются собрания и диспуты, на которых идет ожесточенная борьба за души. Здесь католики клевещут на протестантов, методисты дурно отзываются о квакерах, лютеране восстают против реформаторов, а русские против армян. Здесь гнездится зависть, а всякое милосердие изгнано. Здесь религиозный философ сомневается в искупителе, а правоверный спорит с еретиком. Здесь все друг друга ненавидят во славу Божью. И здесь ты находишь то, чего искал. Здесь Иерусалим, охотник за душами. Иерусалим злоречие, лжи, клеветы и порока. Здесь преследуют пощады и убивают без оружия. Вот этот-то Иерусалим и убивает людей». Сельма Лагерлев, Иерусалим. В 1516 году контроль над Иерусалимом у мамлюков перехватили османы. Изначально они были группой кочевых тюрок, которые поселились в Анатолии, приняли ислам суннитского толка и начали создавать империю под руководством своего предводителя Османа первого Гази. В 13 веке он основал небольшой бейлик, феодальное владение с центром в городе Сигют на территории современной Турции. Предположительно, имя Осман – это тюркская форма арабского имени Усман, которая носил третий праведный халиф Усман ибн Афан, сменивший пророка Мухаммеда в роли исламского лидера. От тюркизированной формы данного имени было образовано название династии Османы, ее подданных Османы и государства Османской империя. Пока мамлюкский султанат расширялся из Египта в Левант и Хиджаз, Западную Аравию, Османы захватывали территории в Малой Азии и Европе. В 1326 году они утвердились в Анатолии, взяв византийскую Прусу ныне Бурсу. К 1389 году подчинили Балканы, а в 1453 году овладели Константинополем, главным городом Византии. Он стал третьей османской столицей после Сигюта и Бурсы и с тех пор известен как Стамбул. Когда Византия исчезла, османы, не имея врагов-христиан, с которыми можно было бы сражаться на Востоке, направили пушки на регионы, удерживаемые собратьями-мусульманами. В 1512 году на престол в Стамбуле взошел Селим I, получивший прозвище Явуз. На турецком – Явуз Грозный. На тот момент его империя уже являлась крупной державой, но султан мечтал о новых завоеваниях, а для этого надлежало вступить в конфликт с Каиром. Османская армия разгромила неприятеля в одном из главных сражений, последовавшей войны, битве при Марш-Дабике, недалеко от Алеппо, 1516 год. И эта победа открыла перед Селимом всю Сирию и Палестину. Султан преодолел путь до Каира, встретив лишь незначительное сопротивление. Итогом Османа-Мамлюкской войны 1516-1517 годов стало падение государства мамлюков, Его земли были присоединены к Османской империи, которая теперь занимала большую часть Ближнего Востока. Аль-Мутавакиль III, последний мамлюкский теневой халиф из династии Аббасидов, передал Селиму I свой титул и новоиспеченный лидер всех мусульман перенес столицу халифата из Каира в Стамбул. 30 декабря 1516 года Селим торжественно въехал в Иерусалим, где его приветствовала толпа местных жителей, ликовавшая, поскольку свита султана разбрасывала монеты – «Все улемы и благочестивые люди вышли встречать Селим Шаха в 922 году иджры 1516 год», писал османский путешественник Эвлия Челеби. Ему вручили ключи от мечети Аль-Акса и купола скалы. Селим полницы воскликнул «Хвала Аллаху, теперь я обладатель святилища Первой Киблы». Затем он сделал подарки всем знатным людям, освободил их от обременительных налогов и утвердил их на должностях». Иерусалим принадлежал османам на протяжении следующих 400 лет, но оставался таким же запущенным, как и при Мамлюках. Большую часть османского периода он представлял собой поселение в составе Санджака, округа Эйолета, провинции Дамаск. Эйолет – провинция, административно-территориальная единица в Османской империи с конца XVI века по 1860 е годы. Она состояла из санджаков – военно-административных округов. Во главе санджака стоял Санджак Бей – губернатор, во главе эолета – Белер Бей. Впоследствии эолеты были преобразованы в вилоеты под управлением Вали – наместников. Иногда термины «эолет» и вилоет употребляются как равнозначные, особенно если речь не идет о тонкостях османской административной системы. Даже его священная аура поблекла за годы османского владычества. Несмотря на сакральный статус третьего по важности после Мекки и Медины мусульманского города, Селим I не сделал Иерусалим провинциальным центром, и он находился под юрисдикцией Дамаска. На самом деле султан уделял Иерусалиму не больше внимания, чем любому другому населенному пункту Палестины. Ключи он получил позже в Газе вместе с ключами прочих городов Святой Земли и назначил в Иерусалим чиновника Пашу, титул высокопоставленного чиновника в Османской империи и ряде других государств Ближнего Востока, например, в Египте до 1952 года, для управления повседневными делами. Резиденция Паши располагалась в северо-западном углу Харам-Аш-Шариф, где полторы тысячи лет назад стояла крепость Антония. Здание возвели еще мамлюки, и с 1427 года оно считалось дворцом градоначальника, хотя мамлюкские наместники предпочитали жить в Газе или Рамле. Сын и наследник Селима I Явуза Сулейман I 1520-1566 годы считается одним из величайших османских султанов. На Западе его прозвали Великолепным, на Востоке – Законодателем. За свое долгое правление Сулейман разгромил Венгерское королевство, штурмовал Вену, правда неудачно, сражался с Персией и завоевал Багдад. Он реформировал правовую систему Османской империи и активно строил в разных уголках своей огромной державы. В 1537-1541 годах султан попытался хотя бы частично вернуть Иерусалиму ту славу, которой город пользовался при Саладине. Его главным достижением было восстановление стен, лежащих в развалинах с 1219 года. Также Сулейман реставрировал цитадель, которую после аюбида все-таки возвели мамлюки, и вписал ее в крепостной комплекс, опоясавший Иерусалим. По легенде, Сулейману приснилось, что его растерзают львы, если он не построит стены вокруг Иерусалима. Дабы увековечить свое имя и свой сон, монарх приказал вырезать львов на стене над воротами. С тех пор они называются львинами. Христиане именуют их воротами святого Стефана. Здесь начинается знаменитая Виадолороза, улица, по которой Иисус Христос шел на Голгофу. Конечно, османы видели в реконструкции стратегическую необходимость. Город нуждался в защите, например, от бедуинских набегов. Проекты Сулеймана были в первую очередь функциональными. Возведенные при нем стены и ворота до сих пор определяют границы старого города Иерусалима. Как показывают археологические раскопки, рабочие следовали линии городской стены, разрушенной аюбидами в XIII веке, и использовали любые материалы, которые могли найти – от тесанных камней эпохи Ирода до внушительных блоков более ранних периодов. Удалось восстановить старые ворота, которые сейчас называются Дамасскими или Явскими. Заодно османы замуровали золотые ворота, единственные восточные ворота Храмовой горы, через которые, согласно еврейской традиции, в Иерусалим войдет Мессия. «И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены».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 Здесь родители Марии узнали о непорочном зачатии, а Иисус воспользовался этими воротами, когда торжественно въехал в город, тем самым исполнив пророчество Иезекииля. Дата возведения ворот оспаривается. Есть мнение, что они являлись частью строительных проектов византийского императора Юстиниана I и посвящены победе над сасанидами в Византийско-Персидской войне 602-628 годов. Мусульмане, зная о христианских и иудейских убеждениях, закрыли золотые ворота в 810 году. Крестоносцы открыли их в 1102, и потом в 1187 году ворота запечатал Саладин, затем иерусалимские укрепления снесли Аюбиды, но в 1541 году, после восстановительных работ, Сулейман распорядился заложить ворота. Они пребывают в этом состоянии и сегодня. Примечательно, что султан повторил поступок своего прадеда Мехмеда II, захватившего столицу Византии в 1453 году. Тот замуровал золотые ворота в Константинополе под впечатлением от предсказания, что через них придет христианский монарх, который отберет город у османов. Мусульманская легенда гласит, что рядом с этими воротами росли деревья с золотыми и серебряными листьями, и Сулейман Соломон украшал ими второй храм. В 70-м году ворота были разрушены римлянами, и когда их построили заново – спорный вопрос. В любом случае, в IX веке исламские правители Иерусалима запечатали золотые ворота, вероятно, чтобы отвадить от них христиан и положить конец иудейским молитвам у ворот. Немусульманам запрещалось входить в комплекс «Аль-Акса». По другой версии, цель закрытия состояла в том, чтобы связать иерусалимскую реальность с метафизическим отрывком в Коране, описывающим, как стена с воротами отделяет верующих от лицемеров. И воздвигнута будет между ними стена, с вратами внутри которой милосердие, а снаружи мука. Коран, сура 57, аят 13. Археологические исследования «Золотых ворот» никогда не проводились. И вряд ли будут проводиться в ближайшее время, учитывая специфику места. С одной стороны находится Аль-Акса, с другой – старейшее исламское кладбище города. «Золотые ворота» вызывают много вопросов. Например, зачем они вообще нужны недалеко от обрыва, где никогда не было крупных населенных пунктов?» Возможно, единственной причиной является древний ритуал иудейского храма, элементы которого потом вплелись в христианские и мусульманские церемонии, связанные с пророчествами о Судном Дне. Если это так, то люди вкладывали в золотые ворота Иерусалима иной смысл. За три тысячи лет их открывали только для встреч с божественным. Легенды всех трех религий говорят о том, что камни ворот смещаются и превращаются в портал или преграду, в зависимости от того, кто пытается пройти через них и по какой причине. Иудейские предания и вовсе предупреждают, что, находясь рядом с золотыми воротами, нельзя быть легкомысленным или беззаботным. Как бы то ни было, Сулейман окружил Иерусалим мощными фортификационными сооружениями, сохранившимися поныне. Зубчатые стены удались на славу, и при их строительстве была сделана единственная ошибка – По легенде, архитекторы не сумели спроектировать южную стену так, чтобы гробница царя Давида на горе Сион оказалась внутри периметра города. Довольный работой в целом, но разгневанный упущением, Сулейман велел обезглавить архитекторов, а затем похоронить их с почестями у Явских ворот. Сулейман также усовершенствовал городскую систему водоснабжения, были отремонтированы акведуки и бассейны Соломона. Бассейны Соломона – три древних резервуара недалеко от Вифлеема, откуда вода по двум акведукам поступала в Иерусалим. Они ассоциируются с царем Соломоном и, как принято считать, упоминаются в Ветхом Завете. «Я предпринял большие дела, построил себе дом и посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произвращающих деревья» – Экклезиаст, глава 2, стих 4-6. В Иерусалиме появились новые сабили, общественные фонтаны, а в 1536 году заработал древний бассейн султана, лежащий в нескольких сотнях метров от сионских ворот в долине Хино. Иосиф Флавий называл его Змеиным прудом. Во второй половине XIV века водоем расчистил мамлюкский султан Баркук, с тех пор бассейн ассоциировался сперва с этим монархом, а затем с османским повелителем. Кроме того, Сулейман отремонтировал Харам Аш-Шариф, уделив особое внимание куполу скалы. Он заказал плитку разных цветов в изнике, столице османской керамики, для украшения фасада. По мере того, как Иерусалим благоустраивался, его население росло. Поселенцы были в основном мусульманами и христианами, но встречались и евреи, изгнанные из Испании в 1492 году – Город по-прежнему требовалось защищать от бедуинов. Иногда под покровом тьмы они пытались взобраться на стены по веревкам. Однако Иерусалим стал гораздо более комфортным и безопасным, чем прежде, и местным жителям нравились инициативы Сулеймана. Еврейский хронист XVI века Йозеф Ха-Куэн, перебравшийся в Палестину из Марокко, писал «Бог пробудил дух Сулеймана, царя Румелии». Европейские владения Османской империи. В данном контексте Румелии противопоставляется Анатолия, азиатские владения Османской империи, и Персии, и он начал строить стены Иерусалима, святого города в земле Иудейской. И послал он служителей, которые возвели стены его и поставили ворота его, как в прежние времена, и башни его, как в дни минувшие. И понеслась о нем слава по всей земле, ибо он совершил великое дело». И они, служители, также протянули туннель в город, чтобы люди не жаждали воды. Пусть Бог вспомнит его Сулеймана благосклонно». Иудеи пишут слово «бог» через дефис, «б» дефис «г», следуя раввинистической традиции и религиозным правилам, устанавливающим, что имя Бога не должно быть осквернено. Например, лист бумаги, на котором оно написано, «нельзя разрывать». Дефис же словно десакрализирует имя Бога, превращая его в набор букв, поэтому неважно, что случится с материалом. В иудаизме существуют генизы, места хранения священных книг, свитков, молитвенников и других подобных источников. Они пришли в негодность, износились либо стали не нужны, но их нельзя сжечь или выбросить, поскольку подобный шаг расценивается как святотатство. Иными словами, Иерусалим процветал. Впрочем, благополучие длилось недолго, ибо Сулеймана сменили менее способные и заинтересованные султаны. Так, при его сыне Селиме II 1566-1574 годы системы канализации и водоснабжения находились в запущенном состоянии. Дороги пришли в негодность, а количество жителей сократилось. Османская администрация не заботилась о развитии города и не желала его обслуживать. Санджак-бей, губернаторы, усугубляли упадок, вымогая деньги у горожан. Получив должность с помощью взяток, они принимались усиленно возмещать свои затраты и приумножать личное богатство за счет иерусалимцев. Коррупции и всяческим злоупотреблениям способствовал также ильтизам – откуп налогов, практиковавшийся в Османской империи. Государство за определенную плату делегировало право сбора налогов частным лицам, откупщикам, и те завышали денежные суммы и размеры иных материальных благ, взимаемые с народа, поскольку оставляли у себя все, что собиралось сверх государственных требований. Османская администрация выжимала из иерусалимцев все соки, и городское население неуклонно сокращалось». К 1677 году в Иерусалиме проживало около 15 тысяч человек, и с середины XVII века до середины XIX он не развивался. Единственным строительным мероприятием за два столетия была реконструкция мечети на Храмовой горе. В паломнической литературе того периода Иерусалим описывается как «город-призрак», депрессивный и грязный, где многие районы лежат в руинах или превратились в пустыри, а дома заброшены и разрушаются. Политика османской администрации в Палестине привела к тому, что деньги и власть сосредоточились в руках влиятельных местных семей. На Шашибе, Хусейни, Алами, Нусейби, Джудех и других они занимали государственные посты, передавали их от отца к сыну и богатели, пока низшие и средние слои общества, как мусульмане, так и евреи, погружались в болото нищеты. Османы периодически закручивали гайки, обирая не только простой народ, но и городскую знать. Один из сановников, Мехмед-Паша Курт-Байрам, назначенный в 1701 году санджак джакбеем Иерусалима на Блусы и газы, снискал гораздо более дурную славу, нежели его предшественники». Этот губернатор взвинтил налоги, регулярно организовывал карательные экспедиции против бедуинов, жестоко расправлялся с крестьянскими волнениями, изымал имущество должников силой и так надоел иерусалимцам, что в 1703 году они подняли восстание на Кип аль-Ашраф, им руководил Мухаммед ибн Мустафа аль-Хусейни, глава, Накип иерусалимского аль-Ашрафа, авторитетных семей, которые являлись шарифами, потомками пророка Мухаммеда. Накип Шраф занимался их делами, фиксировал рождение и смерти, улаживал ссоры и так далее. Человек, обладавший столь почетным титулом, имел право носить зеленую челму. Он же возглавил первое в империи по-настоящему народное восстание, спровоцированное беззаконием и хаосом, в которое погрузилась Палестина за два века османского присутствия. Кальхусы и Ни примкнули все, кто разочаровался в османах. Иерусалимские шарифы и прочее знать, улемы, торговцы, ремесленники, крестьяне из соседних деревень, бедуины. Повстанцев поддержал Кади, шариатский судья, которого Мехмед Паша считал напыщенным занудой и своим личным врагом. Кади слыл жадным и продажным, монахи-францисканцы посмеивались над ним, называя маломудрым, но он был шурином шейх Уль-Ислама главное должностное лицо по вопросам ислама в Османской империи, а значит, имел очень хорошие связи в Стамбуле. Так или иначе, в майскую пятницу 1703 года, после пламенной проповеди Кади в мечеди Аль-Акса, мятежники двинулись к цитадели. Санджак Бей с гарнизоном опять подавлял беспорядки под Наблусом. Воспользовавшись его отсутствием, повстанцы овладели Иерусалимом и освободили узников, лишенных свободу по приказу Мехмеда Паши. Накип Аль-Хусейни стал градоначальником, а горожане провозгласили самоуправление, прекратили платить налоги и отразили несколько атак изгнанного чиновника, пытавшегося вернуть контроль над Иерусалимом. Минуло два года, прежде чем в Стамбуле обратили внимание на Иерусалим. Столичные сановники были заняты так называемым инцидентом в Эдирне, на турецком Эдирн-Вакаси, восстанием Янычар, Регулярная пехота вооруженных сил Османской империи в 1365-1826 годах. Янычарами становились мальчики из христианских семей, изъятые у родителей, обращенные в ислам и воспитанные в турецких семьях. Которая грянула в 1703 году на берегах Босфора и завершилась в Эдирне. Оно привело к свержению султана Мустафы II и возведению на престол его младшего брата Ахмеда III. Янычары бунтовали все чаще, в разных регионах вспыхивали волнения, и все это являлось прямым результатом деградации Османской империи, которая, в отличие от XVI века, характеризовалась не централизованной властью, а ослабленной, громоздкой и неэффективной административной системой, со своевольными воинскими подразделениями, алчными губернаторами и наместниками, хищными сборщиками налогов и вечно ссорящимися друг с другом местными лидерами. Между тем, Мехмед Паша, потеряв Иерусалим, вместо позора получил повышение до Вали, губернатора Эйолета провинции Дамаск, и удостоился почетного звания Амира аль руководителя паломнического каравана, направлявшегося из Дамаска в Мекку. Воспрянув духом, Мехмед Паша поставил на свою прежнюю должность санджакбея чиновника по имени Аснам Паша и поручил ему отбить Иерусалим. В октябре 1704 года Аснам Паша с двумя тысячами инычар подошел к городу, но местные жители заперли ворота и отказались пускать нового губернатора. Не имея достаточных сил для штурма, Аснам Паша несколько недель ждал, полагая, что иерусалимцы не готовы к длительной осаде. В конце концов, удалось достичь компромисса, горожане уплатили налоги, новый губернатор назначил заместителя, который представлял его в Иерусалиме, а османские войска остались за стенами, так и не войдя в город. Вскоре ситуация усугубилась. Султан в далеком Стамбуле назначил нового Санджакбея Иерусалима старика, и повстанцы не возражали, ибо не видели в нем угрозы. Однако Мехмед-Паша решил раз и навсегда задушить мятеж. Он направил иерусалимцам ультиматум, требуя капитуляции. Не дождавшись удовлетворительного ответа, в ноябре 1705 года Вали выступил в поход с помощником по имени Мустафа Паша и 22 ротами Янычар общей численностью от 2200 до 2500 человек. Когда Мухаммед Паша приблизился к Иерусалиму, там царила суматоха. Накиб Аль-Хусейни поссорился с Кади, не исключено, что османы тайно финансировали противников Накиба, дабы расколоть бунтовщиков. По традиции, вместо того, чтобы объединиться для борьбы с общим врагом, иерусалимцы разделились на два лагеря и начали сражаться друг с другом. Кровопролитное столкновение бушевали несколько дней. Увидев Янычару городских стен, и хусейни и другие лидеры восстания поняли, что их время истекло. И бежали ночью. 27 ноября 1705 года османы вошли в Иерусалим. В одних отчетах говорится, что ворота были распахнуты, в других, что бунтовщики упорно сопротивлялись, но потерпели поражение. В любом случае у города появился новый санджак бей Мустафа-Паша, и с тех пор в Иерусалиме дислоцировался хорошо вооруженный гарнизон. В 1707 году на кип шраф Мухаммед ибн Мустафа-Аль-Хусейни был пойман, доставлен в Стамбул и казнен. В наказание османы обложили Иерусалим неподъемными налогами. Если период восстания считался у горожан тяжелым, то первые годы после его подавления казались невыносимыми. Рабби Гидалий, Семятичьи, еврейский хронист XVIII века, приехавший в Палестину из Речи Посполитой, писал, Когда могущественный Паша вошел в город во главе сильного войска, он грабил и разрушал, что никого не оставило равнодушным. Что касается евреев, то если он знал о богатстве кого-то из них, то ловил его и заставлял выкупать себя за огромную сумму. Его оправдание перед султаном – они все мятежники. И пришла новая армия от султана, дабы жить там, в Иерусалиме, и следить за тем, чтобы больше не было мятежа. В это время многие богатые сефарды – Евреи Пиренейского полуострова, изгнанные оттуда в ходе реконкисты и их потомки, бежали из Иерусалима и поселились в других местах. Спустя полвека в Иерусалиме обострились религиозные распри. Город, сакральный для иудаизма, христианства и ислама, не отличался веротерпимостью, но к 1757 году вспыхнула с новой силой старая вражда между православными греками и католиками. Они представляли две самые крупные христианские общины Иерусалима – Христиане разных конфессий ожесточенно конфликтовали с XVI века, ибо каждая из них желала контролировать святыни Палестины. Королевская Франция, считавшая себя покровительницей католиков, проживавших в Османской империи, в 1740 году заключила с ней договор, и монахи-францисканцы при политической и финансовой поддержке Парижа получили статус хранителей ряда святых мест, в том числе храма Гроба Господня. Возмущенные греки запротестовали и предъявили указ, якобы составленный в VII веке халифом Умаром, где говорилось о передаче им всех прав на христианские святыни. Католики не верили в подлинность документа, называя его подделкой. Апеллировали к тому, что в VII веке церковь еще не разделилась на католическую и православную. Это произошло в 1054 году. А значит, в случае подлинности указ распространяется на все христианские конфессии – И, наконец, твердили, что являются преемниками крестоносцев, в отличие от греков, даже не участвовавших в крестовых походах. Христиане не только ругались и строчили друг на друга доносы в Стамбул, но и дрались. Стычки нередко заканчивались кровопролитием и повреждением церковной утвари. Эти ужасные сцены описаны многими паломниками. Среди них русский инок Парфений, посетивший Иерусалим в 1845 году. Он рассказывает о побоище в часовне Голгофы, возникшем из-за того, что католики хотели заменить на престоле греческую пелену на свою собственную. Греки принесли с кухни много дров, и пошла на Голгофе драка и война. Греки били дровами, а франки свечами, а после и они принесли дров. Турки было бросились разнимать, но и у них ружья поотнимали, и они бросились спасать Божий гроб и воскресенский храм. Мы же не знали, куда бежать, от страха оцепенели. Особенно славился подобными инцидентами храм гроба Господня, где драки случались постоянно. Иерусалимская греческая община долго страдала от того, что, по ее мнению, католикам несправедливо достались привилегии. И вот на Страстной неделе 1757 года гнев выплеснулся наружу. Разъяренные греки ворвались в храм гроба Господня, разрушили алтарь, сооруженный францисканцами, и загнали их в кельи. Греческий патриарх Парфений направил султану Осману III доклад об этом инциденте, где обвинил католиков в скрытой враждебности османским властям. Султан выпустил ферман, указ, закрепивший за обеими конфессиями равные права в храме Гроба Господня, а также санкционировавший передачу Иерусалимской православной греческой церкви Базилики Рождества Христова в Вифлееме и гробницы Богоматери. Согласно ряду источников, Ферман был принят благодаря великому визирю Каджамехмеду рагып Паше, получившему от греков большую взятку. Французский посол граф Девержен пытался оспорить волю Османа Третьего, но Рагып Паша сказал ему: Эти места принадлежат султану, и он отдает их, кому захочет. Возможно, они и находились всегда в руках франков, но сегодня Его Величество желает, чтобы они принадлежали грекам. Ферман 1757 года предопределил современную ситуацию в Иерусалиме, когда христианские конфессии совместно управляют святынями. Это состояние, подтвержденное указом султана Абдул-Меджида I, 1852 год, называется «статус-кво святой земли». В той или иной мере он соблюдался и соблюдается всеми сторонами, в чьей юрисдикции с 19 века находилась и находится святая земля османами Британской администрации, подмандатной Палестины и Орданией, Израилем. Интересно, что до Крымской войны 1853-1856 годов французский император Наполеон III вынудил Абдул-Меджида I частично аннулировать ферман 1757 года и статус-кво в пользу католической церкви. Впрочем, в 1852 году султан издал указ, который лег в основу статьи 9 Парижского мирного договора 1856 года, определяющий статус-кво в его нынешнем виде. В договоре отмечалось, что фактический статус-кво будет сохранен, и иерусалимские святыни, независимо от того, принадлежат ли они совместно или исключительно греческой, латинской и армянской общинам, навсегда останутся в их нынешнем состоянии. Символ статус-кво – знаменитая «Недвижимая лестница» это обычная деревянная лестница представленная к правому окну второго яруса фасада храма гроба господня карниз и окно находятся во владении армянской апостольской церкви по одной версии армянские монахи использовали карниз и лестницу дабы на веревке поднимать воду и провизию а также дышать свежим воздухом и соответственно не покидать храм и не платить пошлину за вход которую взимали османские власти. По другой версии, монахи размещали на карнизе горшки и ящики, в которых выращивали овощи и зелень. Нахождение недвижимой лестницы на своем месте означает соблюдение договоренности между шестью церквями – Иерусалимской православной, Римско-католической, Армянской апостольской, Коптской православной, Сирийской православной и Эфиопской православной. Каждая из них владеет определенной частью храмового комплекса. В соответствии с договоренностью запрещается двигать, ремонтировать и изменять что-либо в храме без согласия всех шести конфессий, причем ни одна из них не может действовать самостоятельно даже на своей части храма. Например, армянам нельзя убирать недвижимую лестницу, которая принадлежит им, равно как карниз и окно, которым она представлена. Однако статус-кво не решает всех проблем. Так затяжной конфликт между эфиопскими и коптскими священниками мешает починить крышу. Точная дата появления недвижимой лестницы на фасаде храма неизвестна. Но с 1728 года ее изображали на гравюрах и рисунках, а позже запечатлевали на фотографиях. Священники ревностно относятся к соблюдению статус-кво, любые его нарушения приводят к скандалу или потасовке. Так, в 1977 году греческий диакон поставил столик за черту, которая отделяет армянскую часть храма от греческой и спровоцировал схватку. К 18 веку оборона Иерусалима находилась в плачевном состоянии. В 1740-х годах было известно, что 27 бронзовых пушек, защищавших цитадель, на самом деле не стреляют. Спустя 40 лет османские власти все еще игнорировали запросы на новые орудия и боеприпасы постройки Сулеймана Великолепного обветшали. Один европейский путешественник так описал город в 1784 году. «Увидев разрушенные стены, засыпанные обломками ров и изобилующие руинами окраины, вы вряд ли узнаете знаменитый мегаполис, когда-то сражавшийся против самых могущественных империй в мире, который на мгновение держал в страхе даже Рим, и который по причудливой иронии судьбы обретает честь и уважение в своем позоре». Короче говоря, вы вряд ли узнаете Иерусалим. Османская администрация Дамаска прислушалась к отчаянным просьбам об оружии и боеприпасах лишь в июле 1798 года, когда французская армия, возглавляемая Наполеоном Бонапартом, вошла в Египет. В следующем году Наполеон отправил около 13 тысяч солдат в Святую Землю и выиграл решающее сражение при Эль-Арише, Газе и Яфе. Это было первое успешное вторжение европейцев в Палестину с эпохи крестовых походов. Иерусалимцы приготовились дать отпор завоевателям, но ожидаемая атака так и не состоялась. Хотя 2 марта 1799 года французы встали в пяти километрах от города. Наполеон сосредоточился на захвате Яффы, а затем безрезультатно осадил Акру, которая была важнее Иерусалима в экономическом и военном плане. Гора Северне в истории Наполеона пишет, когда подошли на довольно близкое расстояние от Иерусалима, то приближенные спросили Бонапарта, не желает ли он пройти этим городом. Наполеон с живостью возразил. «Что касается этого, то ни под каким видом. Иерусалим не входит в мою операционную линию. Не хочу по этим трудным дорогам навязать себе на руки горцев, а с другой стороны подвергнуться нападениям многочисленной кавалерии». Египетская кампания Наполеона и французская экспансия в Святую Землю заново пробудили в Европе интерес к Ближнему Востоку. К 1830 годам западные путешественники, художники, археологи и библисты стали приезжать в Египет, Сирию и Палестину. В промежутке между уходом Наполеона из Палестины в 1799 году и прибытием европейцев несколькими десятилетиями позже, Иерусалим по-прежнему сотрясали конфликты. Порой местные власти не справлялись и беспорядки подавлялись при помощи соседних провинций, например, Сидона, как это было в 1807 году. В 1808 году сгорел храм гроба Господня. Пожар начался в западной части и быстро охватил все здание, опустошив его и разрушив опоры, поддерживающие купол. Одним из последствий этого ужасного бедствия стала утрата захоронений в храме, в том числе предводителя первого крестового похода Готфрида Бульонского и его брата Иерусалимского короля Балдуина I. Огонь пожрал могилы и других знатных мужей, Чудом уцелело захоронение английского рыцаря Филиппа де Беньи, умершего в 1236 году и погребенного возле храма. Мусульмане соорудили на его надгробии скамейку для исламских стражников и привратников. Османы разрешили восстановить храм гроба Господня только спустя 11 лет после пожара, но едва началась реставрация, как мусульмане рассверепели. Они избили рабочих, набросились на христианскую процессию, атаковали греческий патриархат и заняли цитадель. Бунтовщиков усмиряли османские войска, переброшенные из Дамаска. Осадив цитадель, они вынудили мятежников сдаться, а командир по имени Абуд хари лично отрубил головы 46 лидерам восстания. Через пару лет грянула греческая революция 1821-1829 годов. Греки сражались за независимость от турок, и эхо борьбы разносилось по агонизирующей империи. Османские чиновники еще больше притесняли христиан. Так в Иерусалиме у них отобрали оружие, приказали носить черную одежду и заставили строить городские укрепления. Мусульмане снова напали на греческий патриархат, но вмешались османские власти. Насилие едва не вспыхнуло повторно в 1823 году, когда поползли слухи, что греческий флот нападет на Бейрут, расположенный в 230 километрах от Иерусалима. Но этого не произошло, и город ненадолго успокоился. В 1822 году новый вали Дамаска Мустафа-Паша поднял налоги в 10 раз. Земледельцы восстали, через три года измученные поборами и жестоким обращением. Османы провели карательную операцию, но как только армия вернулась в Дамаск, крестьяне снова взбунтовались. И теперь их поддержали иерусалимцы, включая представителей высшего сословия. 5 июня 1825 года они изгнали из города всех неарабов, в том числе турецкий гарнизон. Султан Махмуд II в Стамбуле услышал о ситуации в Палестине только в 1826 году и поручил разобраться с восстанием Абдулла Паше, наместнику Сидона, имевшему в распоряжении 2000 солдат и 7 пушек. Абдулла Паша неделю обстреливал Иерусалим с Илеонской горы, разрушая общественные здания и жилые дома. Перемирие было достигнуто после того, как стало понятно, что запасы продовольствия в городе заканчиваются, а смертность растет угрожающими темпами. Мятежники сложили оружие, а османы согласились помиловать их и снизить налоги. Впрочем, Османская империя медленно разваливалась, и вскоре аналогичные восстания вспыхнули в Хевроне и Наблусе. По мнению некоторых историков, османское господство обернулось для Ближнего Востока трагедией, чьи последствия ощущаются до сих пор. За 15-20 века европейцы пережили эпохи возрождения и просвещения, культурный расцвет, промышленную революцию, проводились новые исследования, делались научные открытия, создавались политические движения и идеологии, способствовавшие формированию современных государств. Пока на Западе происходили фундаментальные изменения, Восток при османах увяз в невежестве и апатии. Американский философ и религиовед Томас Эдинополос, посвятивший Иерусалиму множество работ, утверждает, помимо навыков в военном искусстве трудно найти какие-либо политические, культурные или религиозные достижения, которые можно было бы приписать туркам. За 400 лет их правления единственной заботой высокой порты, как называли турецкое правительство, являлось поддержание порядка и сбор налогов. Обширная империя не была приспособлена ни для каких иных целей, и мы видим это потому, как она обошлась с Палестиной и Иерусалимом. Подобная критика отражает общие тенденции османской эпохи. Вплоть до XIX века иерусалимские улицы были узкими и немощенными, а здания – ветхими. К тому же город регулярно разоряли бедуины, Впрочем, евреи продолжали посещать Иерусалим. Некоторые даже поселились там, невзирая на трудности. Но прочие с тоской смотрели на священный город и по-прежнему заканчивали молитвы и литургические церемонии словами «В следующем году в Иерусалиме». Процесс распада Османской империи набирал обороты. В 1831 году разразилась Турецко-Египетская война, в которой египетские войска возглавил блестящий наместник Египта Мухаммед Али-Паша. Получив должность Вали в 1805 году, он модернизировал по французскому образцу египетскую администрацию, армию, систему образования и налогообложения. Кроме того, Паша одержал ряд военных побед, например, в ходе Англо-Турецкой войны 1807-1809 годы и изгнал из Египта пятитысячный британский корпус. Во время Османа-Саудовской войны 1811-1818 годы захватил Аравию. В 1823 году присоединил к своим владениям Северный Судан. Албанец по происхождению, родившийся в один год с Наполеоном Бонапартом и Артуром Веллингтоном 1769 год, Мухаммед Али безраздельно распоряжался Египтом, а Каир и вовсе считал своей собственностью. У Египта появились современные вооруженные силы и прекрасно оснащенный флот. Вали задумал выйти из подчинения Стамбула и превратить страну фараонов в наследственную империю. Османский султан Махмуд II видел, что одна из самых крупных и доходных провинций его государства богатеет, процветает и рано или поздно начнет стремиться к обретению независимости. Но ничего не мог поделать. Мухаммед Али неоднократно сражался за османов, усмиряя ради них непокорные племена и бунтующие династии местных царьков. Наконец, в 1831 году он потребовал у Стамбула в качестве компенсации Палестину и Сирию – Но столичные чиновники пренебрегли требованиями Паши, а сам он не мог и не хотел больше мириться с равнодушием османских властей. Осенью того же года в Левант вторглась мощная египетская армия, по оценкам ее численность варьируется от 40 до 90 тысяч человек, под командованием Ибрагима Паши, приемного сына Мухаммеда Али. По пути египтяне оккупировали Иерусалим 7 декабря, Султан призвал горожан сопротивляться захватчикам, но его никто не послушал. Следующие 9 лет, с 1831 по 1840, Палестиной правил Ибрагим Паша, и состояние Иерусалима резко улучшилось. Откуп налогов был отменен, контроль за городскими делами стал централизованным, а христиане и евреи впервые в истории Иерусалима наделялись теми же правами и привилегиями, что и мусульмане в том числе правом на жизнь и собственность. Так, христианам дозволялось баллотироваться на выборах в муниципальный совет, а евреям беспрепятственно молиться у западной стены, стены плача, и ремонтировать свои культовые здания, в первую очередь, четыре сефардские синагоги в еврейском квартале. Старейшая из них датируется 1586 годом. Объединенные в архитектурный комплекс под общим названием «Синагога Иоханана Бензакая» Османы упорно запрещали им реставрацию на протяжении нескольких веков, ссылаясь на пакт Халифа Умара 638 года. Впрочем, годы египетского правления нельзя считать безоблачными. В мае 1834 года Палестину охватил мятеж, который являлся реакцией на план Мухаммеда Али по призыву палестинского населения в египетскую армию. Местные вожди и авторитетные иерусалимские семьи истолковали этот шаг как способ лишить их последних крупиц власти. Повстанцы вошли в Иерусалим 31 мая через навозные ворота. Речь идет о небольших вспомогательных воротах старого города. Евреи называют их навозными, полагая, что они упоминаются в Ветхом Завете. Ворота долины чинил Ханун и жители Занааха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они тысячу локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рихава, начальник Бифка-Ремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ниемия, глава 3, стих 13-14. Есть версия, согласно которой через навозные ворота в древности из Иерусалима в долину Хином выносили объедки, фекалии и прочий мусор. По другим данным, через водные тоннели, словно в истории про захват Давидом крепости Ивусеев в тысячелетиями ранее. Заблокировав египтян в цитадели, мятежники удерживали город пять коротких, но кровавых дней. Лавки были разграблены, дома разрушены, многие жители изнасилованы и убиты по обвинению в пособничестве врагам. Параллельно начались беспорядки в Галилее, Газе, Наблусе и Хевроне, но бунтовщики в разных частях страны не сумели скоординироваться. Мухаммед Али давил восстание одно за другим на протяжении нескольких месяцев, неуклонно возвращая под свой контроль Цфат, Хайфу, Тверию, Хеврон и Наблус. Взятием Иерусалима командовал лично Ибрагим Паша. К августу Палестина успокоилась, это было последнее крупное народное восстание османской эпохи. Европейские государства опасались, что намечающийся крах Османской империи нарушит баланс сил на политической карте. Желая предотвратить это, они поспешили на выручку султану. В 1840 году коалиция во главе с Великобританией вынудила египтян уйти из Леванта, но они покинули совсем другую Палестину и совсем другой Иерусалим по сравнению с теми, которые они завоевали в 1831 году. Мухаммед Али Паша и Ибрагим Паша способствовали развитию Иерусалима в западном духе. Экономическое процветание, активизация христианской миссионерской деятельности, безопасные путешествия и паломничество, юридическое равенство – эти факторы, начало которым положили египтяне, могли сыграть судьбоносную роль для Леванта. Османам надлежало по-новому взглянуть на Палестину. Чиновники вычленили Иерусалим из дамасского вилоета и подчинили напрямую Стамбулу в 1841 году. А в 1872 преобразовали его в Мутасарифат, административный округ, тем самым фактически уравняв с провинцией. В империи было три Мутосарифата, и статус каждого из них объяснялся весомыми причинами. Горного Ливана – сложным этноконфессиональным составом местных жителей, Дер-Арзора – преобладанием кочевого и полукочевого населения, Иерусалима – необходимостью сдерживать Египет административными процедурами, в том числе оформлением документов для иностранных паломников-христиан, международным духовно-политическим значением, а также повышенным интересом европейцев. Со второй четверти XIX века город стал объектом пристального внимания европейских государств. Великобритания назначила в Иерусалим своего вице-консула в 1838 году, а через три года повысила статус представительства до консульского. примеру Туманного Альбиона последовали Пруссия в 1842, Франция и Сардиния в 1843, Австрия в 1847, Испания в 1854 и Россия в 1858 году. В рамках этих преобразований в 1860-х годах в Иерусалиме была введена должность мэра, которую часто занимали отпрыски клана Хусейни. Неудачное восстание на Кипаль Ашраф в 1705-1707 годах положило конец влиянию ветви Аль-Вафая, к ней принадлежал мятежный Мухаммед Ибн Мустафа аль хусейни и избавило от конкурентов их менее респектабельных родственников – ветвь Аль-Гудайя. Быстро сориентировавшись, члены Аль-Гудая сменили фамильное имя на Хусейни, дабы ассоциироваться со старой городской знатью. Положение новых Хусейни улучшилось в середине XVIII века благодаря их патриарху Абдаль-Латифу ибн Абдалле, который путем искусных интриг в Стамбуле заполучил сразу две важные должности – хранителя исламских святынь харам шариф Храмовой горы и Накиба Аль-Ашрафа, главы Иерусалимской аристократии. Влиятельные семьи Иерусалима традиционно жили на доходы от должностей, связанных с обеспечением религиозных нужд горожан и паломников, распределением пожертвований и управлением святынями. Так, Джудех и Нусейбе до сих пор хранят ключи от храма Гроба Господня, по легенде, врученные султаном Саладином в XII веке. Впрочем, согласно версии, Джудех их предок получил ключи гораздо раньше, в VII веке от халифа Умара. Для того, чтобы отпереть замок на высоких храмовых дверях, приходилось взбираться на лестницу, но шейхской династии это не пристало, и спустя 550 лет Саладин привлек к обряду менее титулованный клан Нусейбе, велев ему открывать и закрывать ворота. Джудех при этом остались хранителями ключей. Словом, должности в Иерусалиме передавались по наследству, и Абдаль-Латиф Аль-Хусейни завещал потомкам лучшие посты. Могущество клана проистекало из разных источников – от династических браков с представителями местной элиты и деловых контактов с правящими кругами Сирии и Египта до выдачи суд нуждающимся иудеям и христианам. Если должник не расплачивался с кредитором, то после его смерти долги изымались из имущества, завещанного наследником. Эта практика позволяла Хусейни слыть покровителями немусульманских общин Иерусалима, одновременно имея рычаги давления на них. Например, клан обладал правом вето при назначении лидеров еврейской общины. В 1775 году Абдаль-Латив умер, и его сыновья поделили отцовские должности, сохранив контроль над городом. Старший, Абдала, получил пост Накиба и хранителя святых мест. Второй, Хасан, стал муфтием. Третий удовольствовался обещанием, что статус муфтия перейдет к его потомкам от Хасана. Четвертому сыну не досталось никаких постов, и его дети отошли от политики. Накапливая богатство и влияние, хусейни превратились в самую влиятельную арабскую семью Палестины XIX-XX веков. После кончины Хасана в 1809 году по договоренности должность муфтия унаследовал его племянник Тахир, а внук Умар стал накибом и покровителем святых мест клан разделился на две ветви, потомки Тахира занимали позицию Муфтия, а потомки Умара имели статус Накиба и покровителя святынь. В XIX веке в Османской империи начался период Танзимата 1839-1876 годы – модернизационных реформ, усиливших власть государственных чиновников в противовес местным элитам. Но Хусейни умудрились извлечь для себя выгоду. Пока Иерусалим преобразовывался в Мутасарифат, Салим Аль-Хусейни заполучил должность мэра в 1882 году. Он благоустраивал кварталы, организовал санитарную службу и остановил первые уличные фонари – Члены клана Хусейни поселились к северу от старого города в районе шейх Джарах, основанном в 1865 году среди оливковых рощ за Дамасскими воротами. Район носит имя похороненного здесь Хусама Аддина Аль-Джараха, лекаря султана Саладина. Слово «джарах» на арабском означает «целитель», «лекарь». Шейх Джарах быстро стал престижным, и его облюбовали главные семьи Иерусалима. Однако важность священного города резко контрастировала с его реальным состоянием. Американский литератор Марк Твен, посетивший Палестину в 1867 году, писал «Хороший ходок, выйдя за городские стены, может за час обойти весь Иерусалим. Не знаю, как еще объяснить, насколько он мал. Улицы здесь неровно, кое-как вымощены камнем, все кривые. До того кривые, что, кажется, вот-вот дома сомкнутся. И сколько бы путник ни шел по ним, его не оставляет уверенность, что ярдов через сто он упрется в тупик». Население Иерусалима составляют мусульмане, евреи, греки, итальянцы, армяне, сирийцы копты, абиссинцы, греческие католики и горсточка протестантов. Здесь, на родине христианства, эта последняя секта насчитывает всего каких-нибудь 100 человек. Всевозможные оттенки и разновидности всех национальностей и языков, которые здесь в ходу, слишком многочисленны, чтобы говорить о них. Должно быть, среди 14 тысяч душ, проживающих в Иерусалиме, найдутся представители всех наций, цветов кожи и наречий, сколько их есть на свете – Всюду отрепья, убожество, грязь и нищета, знаки и символы мусульманского владычества куда более верные, чем флаг с полумесяцем. Прокаженные, увечные, слепцы и юродивые осаждают вас на каждом шагу. Они, как видно, знают лишь одно слово на одном языке – вечная и неизменная бакшиш. Чаевые пожертвования. «Глядя на всех этих коллег, уродов и больных, что толпятся у святых мест и не дают пройти в ворота, можно подумать, что время повернуло вспять, и здесь с минуты на минуту ждут, чтобы ангел-господень сошел возмутить воду Вифезды. Иерусалим мрачен, угрюм и безжизненен. Не хотел бы я здесь жить». Тем не менее, определенные изменения все же происходили. И это хорошо видно на примере синагоги Хурва, чья история отражает общие тенденции, затрагивающие Палестину. В 1700 году в Иерусалим под руководством Равина и Игуды Хасида перебралась группа ашкеназов из Польши. От 500 до 1000 человек. Будучи мистиками, они намеревались ускорить пришествие Мессии, ведя аскетический образ жизни в священном городе. Через три дня после прибытия в Палестину Равин умер, члены общин рассеялись по стране, бродяжничали и побирались. Те, кто обосновался в Иерусалиме, захотели построить синагогу, но задача оказалась дорогостоящей. Прежде всего, Ашкина задали взятку османским чиновникам, чтобы получить разрешение на строительство. Непредвиденные траты, высокие налоги и прочие финансовые трудности быстро истощили кошельки евреев, они начали брать кредиты у местных арабов и впутались в долги, которые не могли погасить. Испугавшись угроз кредиторов, ашкеназы отправили за границу эмиссара для сбора средств у диаспоры в других странах, но в 1720 году арабы потеряли терпение и сожгли синагогу. Лидеры группы Игуды Хасида угодили в тюрьму, а из Иерусалима изгнали всех ашкеназов, включая тех, кто не имел отношения к должникам. Запрет на проживание в городе ашкеназов действовал столетие. За это время здание синагоги превратилось в груду обломков, его прозвали Бейтха Кнессетха Хурва, на иврите руины синагоги или просто Хурва ⁇ руины. К 1836 году иудеи расплатились за Хурву, а также выкупили у кредиторов другую недвижимость в Иерусалиме, заложенную ранее. Ашкеназский равин Авраам Шлома Залманзорев Зорев посетил Каир и испросил дозволение у Мухаммеда Али Паши на восстановление синагоги. А британский банкир и филантроп Мозес Моше Хаим Монтефиоре помог добиться одобрения у османского султана Абдул-Азиза I. Финансовый аспект строительства взяли на себя богатые евреи из Йемена, Ирака, Египта, Британской Индии, Австралии, Европы, Сбором средств занимался эмиссар Якоб Сапфир, уроженец Ашмян, что на территории нынешней Белоруссии, эмигрировавший в Палестину в 1830-х годах и регулярно собиравший деньги у зарубежных общин по поручению раввинов, в том числе на разные объекты, необходимые иерусалимцам, на нужды еврейских обитателей священного города, на милостыню еврейским беднякам и т.д. По традиции, Иерусалим не обеспечивал сам себя. Он существовал благодаря спонсорам, готовым платить за то, чтобы в городе поддерживался еврейский образ жизни. Внушительную сумму пожертвовал барон Эдмон Ротшильд, отпрыск французской ветви знаменитой династии финансистов. Синагога была официально названа Бейт Яков, дом Якоба, в честь Джеймса Якоба Майера Ротшильда, отца Эдмона. Однако в народе ее по-прежнему именовали Хурвой. Проект здания в неовизантийском стиле разработал Асад Эфенди, придворный архитектор из Стамбула, который тогда трудился в Палестине, инспектируя мечеть Аль-Акса на Храмовой горе. Церемония освящения синагоги состоялась в 1864 году в присутствии британского консула Джеймса Финна, представителей семейства Ротшильдов и иных важных гостей. Хурва считалась главной синагогой Земли обетованной и одним из красивейших сооружений Иерусалима. Население еврейского квартала старого города Иерусалима неуклонно росло. Туда стекались иудеи как из Палестины, в том числе пострадавшие от землетрясения в Галилее в 1837 году, так и из-за границы. Сторонники игуды Хасида олицетворяли организованную попытку ашкеназского переезда в Эрец-Исраэль, и за ними потянулись единомышленники. Рубеж 19-20 веков ознаменовался для Палестины первой алией 1881-1903 годы, крупной волной еврейской эмиграции. Ей предшествовали переселение менее внушительной группы евреев в 1840-1870 годах, в основном из Йемена и Восточной Европы. Палестина являлась заброшенной османской провинцией, не имевшей отдельного административного статуса и пребывавшей в полном упадке. Но, несмотря на это, к 1880 году евреи составляли свыше половины из 25 тысяч человек, живших в Иерусалиме. В Палестине же евреи составляли меньшинство. В середине XIX века местные жители идентифицировали себя прежде всего с точки зрения религиозной принадлежности. 84% населения были арабами-мусульманами, 10% – арабами и христианами, иудеев насчитывалось всего 5%, а друзов – 1%. Богатые европейские евреи активно вмешивались в дела священного города. Так Эдмонд Ротшильд всячески поощрял иммиграцию своих соплеменников, приобретая для них земельные участки в Палестине, решая дипломатические вопросы и щедро инвестируя в развитие местных иудейских общин. Мозес Моша Монтефьоре открыл в Иерусалиме аптеку, поликлинику, ткацкую фабрику, типографию и ремесленную школу оборудовал эти учреждения, например, прислал из Лондона печатный станок и нанял для управления ими квалифицированных специалистов. Сейчас редко в каком израильском городе нет улицы Монтефьоры, о нем напоминает и Иерусалимский район Зихрон-Моши, на иврите память Моши. Спустя десятилетия потомок благодетеля историк Саймон и Монтефьоры опубликовал книгу «Иерусалим. Биография» в 2011 году. Мозес Моша Монтефиоры обратил внимание на то, как увеличившаяся иудейская община ютица в еврейском квартале старого города и основал первый еврейский квартал вне Иерусалимских стен мешканотша аноним обитель умиротворенных. Вторым таким кварталом стал расположенный по соседству Ямин Моши, носящий имя филантропа. Сейчас оба квартала слились. На закате XIX века мешканотша аноним превратился в центр современного Иерусалима. Озаботившись доходом его обитателей, Монтефьоро построил прекрасную ветряную мельницу, механизмы изготовили в английском городе Кентербери и доставили по морю в Яффу, откуда на верблюдах привезли в Иерусалим. Конструкцию монтировали под чутким надзором британцев, процесс ее возведения занял около года и завершился в 1858 году. Ветряная мельница функционировала 18 лет, обеспечивая заработок жителям Мешканодши-Аноним, пока в 1876 году в близлежащей немецкой колонии не установили мельницу паровую, которая не зависела от силы и направления ветра. С тех пор мельница Монтефьоры, как ее окрестили, превратилась в достопримечательность Иерусалима. Иерусалим все больше походил на лоскутное одеяло, к которому подшивали новые обрезки ткани. В 1847 году указом российского императора Николая I была учреждена русская духовная миссия в Иерусалиме. Имевшая право приобретать недвижимость и строить на купленных землях, русской православной церкви удалось создать развитую инфраструктуру для паломников из России и других православных стран. Общая площадь владений достигала 23 гектаров. С 1868 года в землю обетованную двинулись бухарские евреи из Средней Азии, Коканского ханства, Бухарского эмирата и Хивинского ханства. В 1894 году в Иерусалиме возник Бухарский квартал, самый богатый за стенами старого города. Семья его основателя, раввина Шлома Мусаева, по-прежнему владеет здесь недвижимостью. Местные жители занимались транзитной торговлей чаем, хлопком и драгоценными камнями, в которую были вовлечена Бухара, принявшая василитет от России, Иран и Китай. По соседству с Бухарским кварталом в 1874 году образовался Мэашиарим – второй еврейский квартал нового города после Мешканодши-Аноним. Его название переводится как «Сто крат» и отсылает к ветхозаветной цитате «И сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь». Бытие, глава 26, стих 12. Архитектор Конрад Шик спроектировал квартал в форме прямоугольника, состоящего из длинных домов, чтобы их стены защищали жителей. меа планировался как место обитания автономной общины религиозных евреев из Европы. Правила, разработанные равинами в XIX веке и регулирующие жизнь населения, соблюдаются поныне. В широком смысле под Меа-Шаарим понимается весь комплекс близлежащих районов Хридим, ультраортодоксальных евреев. Собственно, Мэашаарим, а также Бухарский квартал, Бейт Исраэль, Гиула, Макор-Барух, Батей Варша, Батей-Унгарин. Немецкая колония, которая могла похвастаться ветряной мельницей, была детищем темплеров, лютеран из Германии, образовавших храмовое общество, оно же общество друзей Иерусалима. Данную религиозную организацию основал во второй половине XX века немецкий пастор Кристоф Хоффман который призывал верующих христиан перебраться в Палестину и возвести в Иерусалиме храм Божий. Темплерская ересь не понравилась церковным иерархам, и в 1859 году Хоффман с товарищами были преданы анафеме. Примерно тогда же в Святую Землю приехали пионеры-поселенцы. После отлучения от церкви темплеры обрели независимость, и их эмиграция в Левант заметно ускорилась. Люди Хоффмана обустраивались в Иерусалиме, Хайфе, Назарете, Яфе и других городах. Друзья Иерусалима приобретали земельные участки, выращивали цитрусовые, популяризовав за рубежом явские апельсины. Делали оливковое мыло, тоже ставшее известным за границей брендом, и первыми в Палестине начали разводить коров. Осенью 1898 года Палестину посетил германский император Вильгельм II, большой друг тогдашнего османского султана Абдул-Хамида II. Их личные контакты во многом определили дальнейшие немецко-турецкие отношения. Кайзер встретился с темплерами, оказал им финансовую помощь, и с монаршего благословения было учреждено Общество поддержки немецких поселений в Палестине со стартовым капиталом свыше 128 тысяч марок. Визит кайзера Вильгельма II в Иерусалим состоялся 31 октября 1898 года. На эту тему есть две легенды. Первая гласит, что император хотел въехать в город через Явские ворота на Белом коне, но, по старому поверью, тот монарх, который сделает это, царица в Иерусалиме. Желая удовлетворить тщеславие гостей и помешать исполнению предсказания, османские чиновники велели снести часть крепостной стены и засыпать ров у башни Давида. Вильгельм торжественно проследовал в город, ничего не заподозрив. Как утверждает вторая легенда, османы проделали дыру в стене, потому что явские ворота оказались слишком узкими для императорской кареты. И в противном случае ее пришлось бы разбирать. Сегодня через пролом в стене проезжают автомобили из старого города Иерусалима в Новый и обратно. Темплеры были не единственными европейскими утопистами, пожаловавшими в Иерусалим. В 1881 году появилась американская колония, сплотившая христианских фундаменталистов из США и Швеции. На ее основателей, супругов Гарацию и Анну Спаффорд, еще в родном Чикаго обрушилась череда несчастий. Сначала в Великом чикагском пожаре 1871 года сгорело их имущество, потом погибли четыре дочери и, наконец, маленький сын умер от скарлатины. Община евангелистов, которые принадлежали Спафорды, изгнала их, заявив, что трагедии случаются только с грешниками. Анна и Горацию решили искать спасение на Святой Земле, и к ним примкнуло несколько единомышленников. Американцы арендовали дом в мусульманском квартале старого города Иерусалима и организовали религиозную коммуну с суровыми правилами. Запрещались половая жизнь и заключение новых браков. В 1904 году запрет отменили, но до этого колонисты пытались жить, как в монастыре. Не допускались разводы, ограничивались контакты с внешним миром, ежедневно проводились собрания с исповедью. В 1896 году к колонии присоединилась группа шведских евангелистов во главе с Олафом Хенриком Ларсоном. Среди них были родители Льюиса Ларса Ларссона, в будущем известного фотографа и генерального консула Швеции в Иерусалиме. Возмужав, Льюис женился на Эдит, дочери Олафа. Итак, так община увеличилась, и колонисты подыскали большой дом, принадлежавший одному из отпрысков клана Хусейни и выставленный на продажу после смерти хозяина. Здание находилось за крепостными стенами, христиане сняли его, а впоследствии купили вместе с прилегающей землей. Обзаведясь недвижимостью, евангелисты с энтузиазмом взялись за дело. Они разводили коров, держали молочную ферму, пекарню, кузницу, столярную и ткацкую мастерские, а также мясной магазин и фотостудию, достойную особого внимания, ибо колонисты сделали множество снимков Палестины. История фотоателье фактически началась в 1898 году, когда члены американской колонии задокументировали визит в Иерусалим кайзера Вильгельма II и его путешествие по Святой Земле. В 1900 году город посетила шведская писательница Сельма Лагерлев. Через 9 лет она удостоится Нобелевской премии по литературе за сказочную повесть «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Лагерлев подружилась Анной Спаффорд и посвятила американской колонии роман «Иерусалим», повествующий о судьбе крестьян, которых увлек за собой в Палестину харизматичный проповедник. Несмотря на коммерческий успех предприятий и производств, жизнь евангелистов отнюдь не была безоблачной о чем и рассказала Лагерлев. «Не всем хватает сил долго жить в Иерусалиме», — пишет она. «Даже те, кто выносит его климат и не заболевают, быстро гибнут, сходят с ума или впадают в депрессию. Каждый, кто прожил недели две в Иерусалиме, обязательно услышит о том или другом внезапно умершем. Это Иерусалим убил его». С 1902 года в здании американской колонии открыта гостиница. Сегодня она называется «The American Colony Hotel». Автор идеи, русский эмигрант Платон Григорьевич Устинов, дед известного британского актера Питера Устинова, владел дорогим отелем в Яффе. Его гости, посещавшие Иерусалим, жаловались на уровень тамошних постоялых дворов, и Устинов, заметивший трудолюбие и добропорядочность евангелистов, сделал с их помощью хорошую гостиницу. На рубеже 19-20 веков начался подъем еврейского национализма. Важным сигналом, свидетельствующим о росте интереса евреев к Иерусалиму, стала публикация брошюры «Еврейское государство» 1896 года. Через год ее автор венский журналист Теодор Герцель вместе с другими европейскими евреями, архитектором Оскаром Мармареком и врачом Максом Нардау провел в швейцарском Базеле Всемирный сионистский конгресс и был избран президентом Всемирной сионистской организации. Официально родился сионизм, политическое движение и идеология, направленная на объединение еврейского народа в эрец Израиль, который евреи считают своей исторической родиной. Обращаясь к модели Древнего Израиля и царства Османеев, сионисты хотели видеть Иерусалим столицей собственного государства. Османы бойко торговали палестинскими землями, продавая их еврейским поселенцам, как светским сионистам, так и харидим. Однако эта захолустная и бедная провинция еще не привлекала слишком много людей. Сам Герцель посетил Палестину лишь единожды в 1898 году, но этот визит произвел на него сильнейшее впечатление. «Я смотрю в окно и вижу, как прекрасен Иерусалим», — писал Герцель. «Он красив в тоске своей, и он с нашим возвращением сюда может стать опять одним из прекраснейших городов мира». Герцель изобразил прекрасный Иерусалим в пику прежнему, заброшенному в утопии альт -Нейланд на немецком «Старая новая земля – обновленная земля», где представил идеалистическое будущее еврейского государства. Иерусалим в романе – центр либерального и космополитического общества, он электрифицирован и является собой удивительный пример гармоничного сосуществования традиций и технического прогресса. Здесь действуют различные политические и культурные учреждения, а также восстановленный Иерусалимский храм. Когда-то Фридрих и Кингскурт приехали в Иерусалим ночью из Запада. Теперь они приехали днем из Востока. Когда-то они видели на этих холмах грустный заброшенный город. Теперь перед ними лежал обновленный, сверкающий великолепием. Когда-то здесь был мертвый, теперь возрожденный Иерусалим. Они приехали из Иерихона и вышли на Масличной горе, на старой дивной горе, с которой открывался вид на далекие пространства. Это были еще священные места человечества, еще выселись памятники, созданные верою разных времен и народов. Но ко всему этому прибавилось еще что-то новое, мощное, радостное – жизнь. Иерусалим стал огромным телом и дышал жизнью. Но старый город, насколько можно было видеть с этой горы, мало изменился. Они видели церковь у гроба Господня, мечети, другие купола и крыши старинных зданий. Но рядом с ними выросло что-то новое, великолепное. Это новое, сверкающее, огромное здание был так называемый «дворец мира». От старого города веяло безмятежным покоем, но вокруг него развертывалась совершенно иная картина. Здесь вырос современный город, изрезанный электрическими дорогами, широкие окаймленные деревьями улицы, сады, бульвары, парки, учебные учреждения, торговые ряды и великолепные общественные театральные здания. Это был мировой город по последнему слову культуры 20 столетия. В пятницу вечером Фридрих Левенберг в первый раз отправился в Иерусалимский храм. Фридрих шел с Мириам впереди, за ними шли Давид и Сара. По мере приближения к старому городу шум и оживление замирали. Количество экипажей заметно уменьшалось, магазины закрывались, над шумным городом медленно и торжественно спускался субботний покой, в синагоге шли толпы людей. Кроме большого храма, как в старом, так и в новом городе еще рассеяны были многие храмы невидимого бога, дух которого израильский народ свято оберегал в своей душе, в своих долговечных скитаниях. Лишь только они переступили вековую ограду старого города, ими овладело благоговейное настроение. В этих стенах следание было той неопрятности и суеты, которую Кингскурт и Левенберг видели здесь 20 лет тому назад. Тогда богомольцы разных вероисповеданий чувствовали себя глубоко оскорбленными. Когда они после долгой езды достигали цели своих стремлений, такую удручающую картину представлял тогда вид запущенных улиц – Теперь все улицы и переулки были вымощены новыми гладкими плитами. Частных домов в старом городе теперь не было. Все здания заняты были богоугодными и благотворительными учреждениями. Здесь были подворья для богомольцев разных вероисповеданий. Христиане, магометане и евреи имели здесь свои благотворительные учреждения, больницы, санатории, тянувшиеся пестрыми рядами. Торжественный величавый дворец мира занимал огромное четырехугольное пространство, в котором собирались конгрессы друзей мира и ученых. Старый город стал интернациональным местом, родным углом для всех народов, потому что здесь нашло себе приют самое человеческое – страдание. И здесь сосредоточены были все виды помощи, которыми человечество облегчало страдания – вера, любовь и наука. Теодор Герцель, альт 1902 Теодору Герцлю не суждено было увидеть создание еврейского государства. Он умер в 1904 году. Тогда началась вторая алия. 1904-1914 годы. И в Палестину ехали преимущественно восточноевропейские евреи. В 1909 году в Яфе возник еврейский квартал ахузат баит Спустя год сионист Минахим Шейнкин предложил переименовать его в Тель-Авив. Так назывался первый переводный еврит романа «Альт сделанный журналистом Нахумом Соколовым в 1903 году. Помимо того, слово «Тель-Авив» встречается в Танахе. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них семь дней в изумлении, и из Икея, глава 3, стих 15. И означает «холм весны» или «холм возрождения» Тель — на иврите «холм», а «вив» — на иврите «весна», «возрождение», «обновление». Жители Ахузад-Баид проголосовали за новое название, и на карте Палестины появилась точка, из которой вырастет современный Тель-Авив второй по величине после Иерусалима город Израиля. Иными словами, на заре XX века в Палестине творилась история, определившая судьбу Ближнего Востока вплоть до сегодняшнего дня. Впрочем, в первой половине 1910-х годов до этого было еще далеко. На горизонте маячило поражение Османской империи в Великой войне 1914-1918 годы, ее развал и формирование послевоенного миропорядка. Иерусалиму предстояло сыграть ключевую роль в грядущих событиях.